Полистообразно ли стремиться к безупречности? Дело в том, что иногда многие руководители предпочитают скорее быть сами безупречны, лишь бы никого не наказывать. То есть для многих руководителей проще выстраивать себя, чем выстраивать других. Так вот, стремиться к безупречному поведению путь воина требуется. Но надо понимать, что говоря языком математики, это необходимо, но недостаточно. Ну, то есть от того, что вы будете достаточно близки к идеалу, это не значит, что этого достаточно, чтобы подчиненные становились такими же. Это необходимо, но недостаточно. И следующий шаг, что укрепляет дисциплину. Я могу процитировать только опять братьев-самураев. Насколько полководец накажет ослушника, настолько укрепится дух его войска. Иными словами, руководитель транслирует правила, внедряет правила, Готов отменять правила, если есть разумная аргументация, что правило неправильно, но он нетерпим к любой попытке самостоятельно нарушать правила. Репутация электрического тока, нарушение техники безопасности, мгновенный удар по пальцам. Извините, что говорю все время об ударах, наказаниях, о том, как быть добрыми, вас учат много других книг. Я думаю, что вы с этим справитесь. да а Я хочу показать, что руководитель, к чему он должен быть, совершенно нетолератен, предельно нетерпим. К любой попытке подчиненного самостоятельно снести договоренность. Исключение форс-мажор. Вообще форс-мажор сносит кедрень и фене все правила. Да, поэтому не надо козырять все время форс-мажором. Потому что очень часто бывает, рассказываешь, преподаешь, там внедряешь, говорит, а если форс-мажор? ребята если форс-мажор, сразу запишите. Если форс-мажор, к дьяволу все. Действуйте по обстановке. Что же у вас за жизнь такая, что сплошные форс-мажоры? Форс-мажор в реальной взятой компании должен укладываться в среднем 8%, и то много. А все остальное, извините, ваш бардак, а не внешний хаос, только лишь. И Россия тут ни при чем, и правительство тут ни при чем, и погода здесь ни при чем, да? Вопрос из зала. На каком этапе нужно внедрять в компании регулярный менеджмент? На этапе бурного развития регулярный менеджмент вам будет просто не по карману. Значит, регулярный менеджмент внедряется если использовать теорию организационного развития на втором этапе этапе формализации что по Грейнеру, что по одезису да там второй этап этап формализации вот там у вас должны быть деньги для регулярного менеджмента В начале регулярный менеджмент проблема это операционной системы он дорогой значит у вас должны быть либо длинные инвестиции либо вам придется начинать с менеджмента импровизационного скорее всего проблема в том что компания растет там где этот менеджмент перестает работать и она вовремя не успевает начать внедрять регулярный вот, если я ответим Но хотя к симпатии стремиться не стоит, антипатии или откровенного пренебрежения подчиненного избегать можно и нужно. Такие чувства руководитель может вызвать в том случае, если будет демонстрировать, внимание, подчеркните красненьким, непостоянство, страничка 18, легкомыслие, себялюбие, малодушие и нерешительность. Публичного проявления этих качеств следует остерегаться, как огня. А теперь вопрос, как справиться со своим характером. Допустим, в нашей тени есть малодушие. Понимаете, мы не виноваты в том, что мы родились. Если бы нам при рождении предложили выбрать набор опций, и сказать, Александр, вот с какими качествами ты хотел войти в жизнь? Мы бы, конечно, там набрали бы себе, да, при этом, как мы уже понимаем, что мы получили бы, отдельный вопрос, потому что мы б, конечно, выбрали смелость, а не осмотрительность, да, и получили прилегающий геморрой с другой стороны к ней, да, вот, поэтому как говорится, дети, будьте осторожны в выборе родителей, и тем не менее, не факт, что осторожность лучше смелости или смелость хуже осторожности это все-таки сложные градации, а, поэтому Как справиться со своим характером? Первое. Изучить тень. Мы уже говорили об этом. И вот теперь мы обнаружили некие качества. Да, за собой. Человек, в отличие от животного, может переписывать программы. Правда, не хочет. Как формируется свой характер? Коротко. Через поступки. Что нам... Почему мы боимся поступков? Человек 4 миллиона лет участвовал в жесткой конкурентной борьбе. И эта конкурентная борьба, поскольку заканчивалась физической смертью, отучила человека рисковать. Страх поступка, да? страх неизвестного поступка. А вдруг съедят? Человек изменил свой образ жизни, сегодня он ведет схватки не физические, а схватки социальные. Страх остался. Я коротко, на эту тему можно долго ездить. Идея понятна? Страх чуждого поступка остался. Раньше он мог кончиться смертью, сегодня он не кончится ничем плохим. Поэтому совершайте поступки, которые бы совершил человек с другим характером. То есть, если вы осторожны, совершайте поступки смелого. Но где? Может быть, лучше сказать, где не совершать? В тех местах, где это может закончиться физической смертью. Ну, например, не надо завтра идти в ближайший бар для байкеров и затевать там скандал, чтобы доказать, что вы смелые. Ну, чем закончится эта история, да? Ну, я легко берусь предсказать, стоит ли бы заниматься подобными идиотизмами. С моей точки зрения, нет. Когда же мы общаемся с нашими подчиненными, внимание, там, как вы понимаете, последствия будут не столь идиозны. Согласны? Поэтому не бойтесь... Совершать поступки, которые бы совершил другой человек. Дело в том, что существует четкая связь между характером, поступками, привычками и судьбой. Ключ ключевой тут момент — поступок. То есть характер формирует поступок, ну поступок формирует характер. Между этими двумя событиями есть четкая обратная связь между этими параметрами я вам не сказки рассказываю медик биолог вам это расскажет подробно с диаграммами подтверждениями и научными названиями я не стану вас отягощать этими знаниями во первых не обладаю во вторых незач просто поверьте пока одно слово да, что совершая поступок мы формируем характер вопрос с одного ли раза ответ нет конечно может быть 21 может быть 43 главное понять вам ничего не грозит что тут может помешать что мешает серьезным людям? Страх, а что они обо мне подумают? Потому что каждый из нас зачастую ничего не делает, потому что боится нарушить стереотипы. Я же уже в глазах подчинённых какой-то, и вдруг пришёл я и начал себя вести по-другому. если что же они о нас подумают-то? Я вам скажу по секрету, пока их тут нет, а вам ни один чёрт. Нет. Ну тогда пать. Я ж не против. Да? То есть, по большому счету, отвяжитесь от того, что они о вас подумают. Да? вот Я уже говорил это вначале. Не будьте зависимы. Делайте то, что считаете нужным. Вопрос. На ком тренироваться? Ну, как в известном фильме «На кошках», на подчиненных, на черных овцах, которые на сегодняшний день, очевидно, не во благо использовали корпоративный ресурс. Есть такие? Есть. Ну, потренируйтесь на них. Ну... Они же для чего-то пока нужны, вот на них можно и тренироваться. Почему? да Но есть у вас такое моральное право. А имеете ли вы право тренироваться на ни в чем не повинных людях? Имеете. Где-то все равно придется. А вот на близких дома не стоит. Они-то чем виноваты, да? Я говорю, может быть, страшные вещи, но понимаете, когда мы говорим о поступках, мы должны понимать, что нам их нужно совершать применительно к живым людям. Мы меняем модель поведения. На ком-то надо потренироваться. Лучше на плохих. Ну, с точки зрения социальной привлекательности, мы, наверное, понимаем, что щедрость гораздо более интересная тема. Да? Если сказать человеку, ты щедрый, то вроде как опять его комплиментировать. Если сказать человеку, ты расчетливый, сразу синоним какой, жадный, скупой, как с осторожной, такая неоднозначная трактовочка. Но опять надо избегать общественных стереотипов. И насколько рентабельно быть щедрым? Нельзя быть щедрым, нельзя дарить то, что не заработано. Как мы уже с вами говорили, в большинстве случаев избыточно щедрые авансы не окупаются. И щедрость, к сожалению, зачастую выглядит таким очень легким способом завоевать некую благость, купить ответные обязательства. К сожалению, тот, кто тратит то, что не заработано, как правило, оказывается предан теме, кого он думает, что купил. Ну, предан не обязательно в смысле радикального ухода, а как минимум в смысле неотдачи. И очень часто руководитель, который управляет щедро, в тот момент, когда дом сгорает, он обращается к подчиненным за поддержкой, встречает некий холодноватый вопрос «А чего у вас там случилось?» Помните э, «Операция И» и другие приключения Шурика, да? «У нас проблемы не у вас, вернее, не у нас, а у вас». Да, у нас ревизия, не у нас, а у вас. И в этой же роли оказывается неоправданно щедрый руководитель, который полагает, что он, сея благо, купил себе сторонников. Да, на самом деле вы, скорее всего, ничего не купили. В этом большая проблема. Поэтому не авансируйте то, что не заработано. Следующее. Здравомыслящие обиженные о разнице в восприятиях. Дело в том, что человек здравомыслящий достаточно адекватен и никогда не будет просить того, что не заработано. То есть он нормально воспримет расчетливость. Да? А обиженный, так называемый, это тот, кто склонен переоценивать свой вклад и, соответственно, считать награду всегда недостаточной. Так вот, со здравомыслящими вы всегда договоритесь, а на обиженных рассчитывать и не стоит. Вы их все равно не накормите, как ту прорву, Да, они все равно будут считать, что вы им еще должны. Поэтому совет ставьте на здравомыслящих, которые рассматривают вашу компанию как место долгосрочного приложения сил и которые готовы обменять и которые готовы предпочтеть избыточно щедрым и нерациональным вкуслом долгосрочную финансовую стабильность компании. Всем хорошо не будет. Поэтому очень важно делать то, что стоит делать, И смириться с тем, что кто-то все равно не поймет. Ведь, понимаете, есть люди, которые, например, э, начинают считать так. Какую прибыль заработала компания в прошлом году? там Словно говоря, там 100 тысяч тугриков. Опа, а мне всего тысячу заплатили. Нифига себе. Вот, да, и все. И вы ему хоть кол на голове тишите, кричите про операционные издержки, про банковские проценты, там про откаты, по барабану ему. Мне всего тысячу, когда они 100 штук отхватили? Ссссс. И все и диалог закончен что вы с такими сделаете не ничего и вот к этому надо быть заранее готовы да? вопрос из зала а почему сотрудники так себя ведут а вам не все равно почему понимаете я к чему да вот вот паузет таракан да вот поймите что это рыжий таракан а почему он рыжий а вот это уже избыточное стремление понять суть мироздания попробовать я знаю Я же все время же говорю, ну попробуйте, но держите границу рентабельности. Понимаете, руководитель обычно он подсаживается на то, что он хочет, чтобы вы все поняли. Не надо. Но объяснили раз, объяснили два, заканчивайте, бесполезная тема, вас, скорее всего, ловят на слобу. Да, вот э, надо быть, надо, вот еще раз, делайте то, что правильно, и не очень обращайте внимание на то, кто вас полностью понимает. Вот есть некая нормальная формализованная э, выдача информации. Да? Вот объясняйте, но не объясняйте Я не могу это объяснить по-другому. Да? Вот держите некую грань, за которой объяснение становится унижением. По -по -по -по -по -по Понимаете эту грань, где вами начинают манипулировать. Да? Ограничьте то, где в дальнейшем объяснение... Ну, прочитайте Тарасова, как полководец делает женщин гарем. Да? вот Там, где он описывает что как он рассуждал, помните? Да. Так, я объяснил все правильно? Правильно. Я полководец, значит, мое объяснение было правильно. Я им четко донес ситуацию. Вино, значит, я не виноват. Виноват ли солдаты? Нет, потому что им передавали офицеры плохо приказания. Кто виноват? Виноват офицеры. отрубить им голову. Вот, и руководитель может в этом случае тоже действовать. Я действовал правильно, да, я ему все рассказал, да, он не понял. Все, это не моя проблема. И вот тут начинаете, а может быть, я недостаточно ему подробно объяснил, вот надо еще раз попробовать. Уважаемые коллеги, лишнее это...